Голова 14. К себе в гости меня пригласили гномы, причем сам подземный король прислал письмо. Как мне сообщили, написано оно его собственной рукой. Приглашение мне отдали только после того, как я уже сделал все свои дела и приготовился к отъезду. Складывалось впечатление, что гномы сначала хотели убедиться в моих способностях. Наверное, выращенные ноги посчитали недостаточным доказательством. Само собой, звали меня они не просто так. У короля были дети, так вот один из них был серьезно болен. Видно, получил травму еще в утробе матери. Конечно, он не был наследником, и без него имелись кандидаты. Тем не менее, гномы, как и люди, желали видеть своих детей здоровыми и веселыми, а не инвалидами. Этого мальчишку даже к несколько раз возили, но все усилия были напрасны. Отказываться от приглашения я не стал, не тот случай, чтобы нос задирать и требовать, чтобы больного везли ко мне. Как уже было сказано, на гномов у меня были серьезные планы. К тому же они имели в Империи вес, мало ли как дальнейшая жизнь сложится. Возможно, в будущем мне такие полезные знакомства пригодятся. Правда, для этого мне придется уехать от своего дома еще дальше, но мне кажется, там и без меня дела идут. Травники создают новые зелья, единственное, не всех они могут вылечить, но ничего, подождут меня. Я и сам очень хотел немного осмотреться в этом мире, пока видел только людские земли, а вот в государствах других разумных не бывал. Сейчас это исправлю. Сарына вознамерилась отправиться в путешествие вместе со мной. Да вот беда. Ее просто не отпустили родители, как она их только не упрашивала. Хотя дед сказал, что от гномов подлости ожидать не стоит. Не тот народ. Да и против меня они ничего не имеют. Несмотря на честность этого народа, отстаивать свои права они умели, в том числе и с помощью оружия. Путешествие с гномами мне нравилось. Очень основательный народ. Если наши телеги скрипели, и возничих это особо не тревожило, то для этих созданий такое было недопустимо. В нашем отряде ехали воины и слуги. Все как у людей. И едва какая-то телега начинала скрипеть, как возничий тут же смотрел, в чем причина, и исправлял этот недостаток. Во время остановок они внимательно осматривали свой транспорт, поэтому скрип их телег был большой редкостью. Даже совестно стало за своих бездельников, которые пальцем не пошевелят, пока не будет явной поломки. Вместе со мной в подземное королевство отправился Гармат. Он был моим первым пациентом из гномов. Он и передал приглашение своего короля. Сейчас же просто сопровождал меня. Ему пока не нужно было возвращаться к себе на родину. Местность по мере приближения границы начала меняться, что и неудивительно, учитывая, что гномы живут в горах. Сначала появились возвышенности, дорога начала то подниматься, то опускаться, а на горизонте замаячили высокие горы с заснеженными вершинами. Дорога к гномам была одна, об этом мне сообщил Гармат, зато она ухожена. Тут контрабандистам ловить было нечего, хотя совсем без них не обходится, только они ходили какими-то тропами, которых были единицы. Границу мы пересекли как-то буднично, никаких имперских войск не было, а со стороны гномов не имелось больших военных отрядов. С нашей и с их стороны человек по пятьдесят, которые следили за тем, кто к ним въезжает и кто выезжает. Кстати, гномы были крупнейшими скупщиками продовольствия у империи. Имперцы, в свою очередь, скупали оружие и разные металлические изделия. Да те же метательные машины лучше гномов никто делать не мог. Поначалу я думал, что дорога, ведущая по территории империи в королевство гномов, хорошая, но ошибся. Едва мы пересекли границу, как посыпанная гравием, дорога закончилась. В королевстве гномов дороги выкладывали камнями. Да так ровно, что она могла бы поспорить с асфальтом. Впрочем, были и недостатки. В империи имелись гостиные дворы, то есть если двигаться с одной скоростью, то всегда будешь спать под крышей. Все рассчитано. Тут же подобного не было. Несколько дней нам приходилось ночевать под открытым небом. Правда, по мере удаления от границы начали появляться большие туннели. Видно, гномы посчитали разумным выдалбливать проходы в скалах, а не искать обходной путь по поверхности. Вот в этих туннелях имелись большие залы для отдыха, где мы и останавливались на ночлег. Ничего интересного в этих туннелях не было. Простые отверстия в горах, впрочем, дорога была прямая почти без поворотов, что добавляло нашему отряду скорости. Если в Империи любое серьезное препятствие старались обойти, проложив обходной маршрут, то тут с этим не заморачивались, не искали легких путей. Попалась гора, значит, нужно прорубить в ней ход. С другой стороны, сразу стало понятно, почему гномов никто и никогда не завоевывал. Достаточно обрушить один из туннелей, и все, армия завоевателей дальше пройти не сможет. Кстати, топили тут не дровами, а углем, что неудивительно. Очень скудная растительность. «Почему у вас здесь нет никаких поселений?» Не смог сдержать ей любопытство во время очередной стоянки. Уже 10 дней идем. Конечно, во время путешествия мы с Гарматом разговаривали, но совсем немного. Гном постоянно что-то писал, высчитывал. В общем, он был постоянно занят. Я создавал артефакты, а в остальное время или учил заклинания, или просто бездельничал и рассматривал округу. Правда, туннели становились все длиннее и длиннее, а когда мы шли под открытым небом, то кроме высоких скал ничего видно не было. Такая картина уже порядком надоела. Мне хотелось поскорее посмотреть, как живут гномы. «А зачем тут создавать поселение?» — удивился Гармат. «В этих горах пока мы не нашли никаких природных ресурсов. Так что и гномам тут делать нечего. Просто так строить себе дома было бы глупостью. Не переживайте, скоро увидите, как мы живем. Многим людям наши дома нравятся». Зато оркам не нравится. Рокотнул Орн, он тоже отправился со мной, о чем сильно жалел. Орки — дети степей. Ему и в лесу как-то неуютно. Вроде бы столько лет в Империи живет, а до сих пор не привык. Даже на меня эти горы как будто давили. Что говорить про нашего здоровяка? Он вообще был как напуганный ребенок. Первое время вообще боялся, что горы на нас рухнут, когда мы по туннелям шли. Однажды в одном месте раздался громкий треск, как будто где-то образовалась трещина. Так орк едва не рванул назад. «Мне в ваших степях тоже неуютно», — усмехнулся Гармат. «А ты там был, что ли?» — удивился орк. «Мне много где доводилось бывать, и не везде по своей воле». Кстати, проблем со освещением в коридорах не было. Данный вопрос решили оригинально. На потолке высаживали светящийся голубоватым светом мох. Конечно, яркий свет он не давал, но его все равно хватало, чтобы видеть все вокруг. Присутствовал лишь небольшой полумрак, как при сумерках. Впрочем, проблем со светом у нас вообще не было. Мои светолики с этой задачей справлялись замечательно. Заметил одну необычную особенность этого мха. Когда мы проходили, он светился намного ярче, как будто подзаряжался от моих артефактов. Гномы тоже это заметили. Правда, просьб о продаже поступать не стало. За что я им был сильно благодарен, все равно пришлось бы отказать. Наверное, сами понимают, что такие ценности по своей воле я бы вообще никому не продавал. Разумеется, я много раз думал о недавно достигнутом соглашении. Можно ли было поступить как-то по-другому? Приходилось признать, что не прогнувшись, ничего бы у меня не вышло. То, что я умудрился сохранить свою свободу, большая удача. Больно поздно спохватились сильные мира сего. Да и то не факт, что меня к своим рукам кто-нибудь попытается прибрать. Тот же император договорится с великими, и мой род не предупредят. Единственное, что их будет останавливать, это то, что во время захвата я могу погибнуть, могут остаться ни с чем. Опять же, полученные артефакты нужно будет как-то распределить, чтобы все были довольны. Само собой, я мог уйти в другое государство или княжество, но рано или поздно и туда тоже придут. К тому же у большинства правителей нет таких сильных воинов, как в империи. Идти на службу к нелюдям, тем же гномам или эльфам, мне не хотелось. Там я всегда буду чужаком. Как бы то ни было, но лишний раз в империю нос лучше не совать. Находиться в диком лесу для меня теперь намного безопаснее. Об этом меня и моя охрана предупреждала. Благо, что Гармат обещал дать сопровождение и вывести меня к дикому лесу по другому маршруту. Многие знали, куда я отправился, и были сильно этим недовольны. Хотя первую партию в 30 артефактов я уже отдал. Причем артефакты достались не моим родственникам, а другому землевладельцу, который больше всех за меня заступался. О том, что рядом находится поселение гномов, мы узнали задолго до его появления. Навстречу начали попадаться работники, они появлялись и пропадали в небольших отвлетвлениях. Кроме того, часто слышались громкие удары, они доносились как будто со всех сторон. Один раз даже железную дорогу пересекли, правда местные поезда или вагонетки не видели. Смотрели на нас гномы с удивлением. Возможно, многие из них, особенно дети, никогда не видели людей, вот и проявляли любопытство. Дело в том, что караваны из Империи сроду сюда не доходили. Их разгружали гораздо раньше, после чего купленное уже сами гномы развозили куда нужно. Об этом нам рассказал Гармат. Люди даже посольства не держали в подземном королевстве, а два главы государства ни разу не встречались. Поселение с пары сотен домов мы увидели, когда вышли из коридора в огромный зал. В нем даже потолок трудно было рассмотреть. Из-за мха казалось, что высоко наверху просто голубое небо. Я даже думал, что мы выбрались на открытую местность, только огромные колонны, уходящие в лес, говорили об обратном. Как нам сообщил Гармат, они поддерживали своды пещеры, таких колонн было множество. Все они были искусственного происхождения, их только специально обработали, тем самым себя обезопасив. «А камни сверху не сыплются?» – Полюбопытствовал Орн. — Нет, там тоже наши мастера прошлись. — А как они наверх залезли? — Крепления специальные есть, — улыбнулся гном. — Мы подземные жители, у нас тут каждый ребенок по ответственности не лазить может. Признаюсь, я думал, что гномы просто в стенах делают отверстия, ставят туда дверь, обустраивают себе пещеру, да так и живут, но ошибся. По центру зала располагалась самая большая колонна. Вот вокруг нее были построены каменные двухэтажные дома. Наверное, только эти дома и пол не были покрыты светящимся мхом. Дома располагались по кругу и складывалось ощущение, что специально линию провели, чтобы не было кривизны, почти идеальные круги. Не знаю, с какой целью это делалось, но выглядело очень красиво. Хоть дорога и проходила мимо, гармат велел сворачивать туда. Сегодня будем ночевать там. Правда, не все, всем туда просто не поместиться, слишком нас много. Когда мы приблизились к домам, удалось рассмотреть их более детально. Само собой, они были полностью сделаны из камня, другого я и не ожидал. Кстати, тут в каждое окно были вставлены окна из стекла, а вот сами рамы тоже были каменные. Не знаю, каким нужно быть мастером, чтобы сделать такую раму. Она вообще без каких-либо изъянов, как будто из пластика отлита. Окна довольно большие, как и сами стекла. «У нас тут много кто занимается изготовлением стекла», — сообщил мне Гармат, заметив мое любопытство. «Это мы научили людей правильно стекла лить». «Кто бы сомневался!» — с ехидством в голосе сообщил Ральф, усмехнувшись. Я тоже не смог сдержать улыбки, просто Гармат всю дорогу нам рассказывал, какие они великие мастера. Самое главное, он не забывал напомнить нам о том, что это именно они почти всему научили бестолковых людей. С его слов, если бы не гномы, то мы до сих пор жили бы в пещерах и воевали деревянными палками. Я только в пути понял, какие гномы хвостуны. Теперь мои помощники постоянно спорили с гномами, иногда даже любопытно было их послушать. Изредка в нашу беседу встревали другие гномы, только делали они это для того, чтобы немного позлить орка. Один заявил, что именно его далекий предок научил орков делать юрты, а до этого спали прямо на голой земле. С трудом удалось угомонить буйного здоровяка. Уже хотел в драку полезть. Конечно, я в мастерстве гномов не сомневался. Но, по-моему, он немного перегибал палку, рассказывая о величии своего народа. «Эти узоры что-то означают?» Спросил я у гнома, чтобы перевести тему разговора. Иначе он начнет рассказывать, как и когда гномы учили людей делать стекло. Каждый дом был украшен разными узорами. «Если все дома были сделаны как под копирку, то это единственное, что отличало их друг от друга». «Нет», — покачал головой гном. «Просто для красоты сделано. Причем каждый гном украшает свой дом сам». На самом деле вырезать такое на камне – это невероятное мастерство. Не факт, что я на бумаге подобное смогу нарисовать. В самом помещении все было, я бы сказал, бедно, без излишеств. Четыре комнаты с невысокими потолками, две на первом этаже и две на втором. Наверх вела каменная лестница. Кровати тоже каменные, но застеленные шкурами животных, не думаю, что сильно жесткие. Вокруг стола стояли стулья, к моему удивлению, деревянные. На этом все. Ну, еще посуда имелась и было ее много, вся металлическая. Ах да, еще камин у стены, его топили углем, в помещении было тепло. Едва мы подъехали, как Гармат тут же договорился о том, чтобы для более почтенных гостей из отряда освободили несколько домов. Я тоже входил в число почтенных. Взрослых в этом поселении почти не было, все были на работах, зато детей полно. Люди их особо не интересовали, а вот здоровяк орк чем-то приглянулся, они так и глазели на него. Едва он выходил из дома, о чем-то перешептывались. Тут ничего удивительного нет». В преданиях гномов про орков ничего хорошего не писали, доводилось с ними воевать. В доме нас было четверо — Гармат, я, Орн и Ральф. Остальные расположились рядом с поселением, впрочем, не забыли около моего дома выставить охрану. «Ох, и тесно у вас тут!» — проворчал Орн. Ему приходилось ходить согнувшись, но оставлять меня без присмотра около наглого гнома он ни за что не хотел, поэтому терпел. — Простите, почтенный, но мы орков в гостях ну никак не ждали, — усмехнулся Гармат. — Строим дома для себя. — А с какой целью вы их по кругу ставите? — полюбопытствовал я. — Просто так или в этом есть определенный смысл? — Для самообороны, — пояснил гном. — Вы, наверное, заметили, что проходы небольшие? — Да уж как такое не заметить, — проворчал орк. «Дома тоже для самообороны подходят, в них не развернешься. Так вот эти проходы, как и окна, легко заделать, и получится небольшая стена», — проигнорировал слова орка Гармат. «У вас тоже бывают внутренние конфликты? Сомневаюсь, что хоть один отряд ваших врагов сюда добирался. Сразу видно, что вы, господин целитель, совсем ничего не знаете о гномах», — вздохнул Гармат. «Мы не воюем друг с другом уже несколько тысячелетий». «Да неужели? А почему же у вас полно воинов?» — спросил Ральф. «Лето так. На будущее готовитесь. Мало ли чего, вдруг неумелые люди придут или орки?» «У нас тоже имеются враги». Не стал обращать внимания на колкость гном. «И нам приходится воевать. И да. О будущем мы тоже думаем. Но вернемся к вашему вопросу». Так вот, для гномов самое главное — это семья. Потом род и все государство. Важнее этого ничего нет. Это у вас можно любой вопрос решить с помощью денег. Почти любой. Не посчитайте мои слова за оскорбление. Я много жил среди людей и видел, как они ведут дела. У нас, чем многочисленнее род, тем он сильнее. И неважно, сколько добра они скопили. Тут не получится кого-то подкупить. Вас просто не поймут. Вот посмотрите вокруг. Вроде бы люди по вашим меркам живут бедно, а они все равно счастливы. У них есть для жизни все. Без всяких излишеств, но нам этого и не нужно. Когда я был на вашем Перу, то заметила, что вы его украсили, причем много излишеств, драгоценных камней и прочего. Конечно, я ведь живу в Империи. «Приходится соответствовать, чтобы все видели, что прибыли к богатому гному». «Опять же, я не говорю, что мы не любим драгоценности. Просто для нас это не самое главное. Это средство для достижения целей». «У нас то же самое. Деньги — это средство для достижения цели». «Для многих людей золото самое главное в жизни». «Не для всех. Но я вас понял. Так с кем вы воюете?» «Чудовище есть не только в диком лесу, но и в пещерах». Некоторые очень опасны. Жаль, что ваши артефакты против них не помогают». «А откуда вы это знаете? Не припомню, чтоб я вам их продавал». Удивился я. «Купил», — улыбнулся в бороду гном. «Князь продал», — догадался Ральф. «Этот проныра за счет вас неплохо так подзаработал». «Так и есть», — не стал скрывать очевидного гном. «Проверили. Не работают они против наших тварей. Видно, они какие-то другие... Разве что ослепляют. Как оказалось, Гармат успел распорядиться насчет горячей воды, так что после ужина мы даже могли нормально помыться. Кстати, с водой тут проблем не было, имелось целое озеро, в котором даже рыба плескалась. Вода холодная, как будто лед только что растопили, а лезть в нее не стоило. Поступала вода в озеро по каналу откуда-то сверху, а рыбу, видно, потом сами запустили. Ужин у нас был из местных блюд, в которых было много грибов, похожих на шампиньоны. Я даже видел, как их выращивают. Я был удивлен размерами грибов, некоторые величиной с арбуз. Грибы мне понравились. Даже хотел в будущем приобрести их семена, а потом у себя в замке тоже выращивать. Начал намекать об этом гармату. Да куда там. Видно, гномы так устали всему обучать людей, что про грибы даже не стали ничего рассказывать. Пока мы кушали и мылись, начали возвращаться гномы с работ. Все мастерские были вынесены за территорию поселения. Так было везде. Гномы прекрасно понимали о вредных производствах и лишний раз не рисковали. К возвращению взрослых дети уже совсем освоились. Если сначала они сторонились чужаков, то теперь вовсю беседовали с воинами, правда, орка продолжали сторониться. Мне было скучно сидеть в каменном доме, я вместе с гарматом вышел наружу. Видно, кто-то из моих воинов уже растрепал о том, что они сопровождают целителя, хотя, может быть, и сами гномы рассказали, они тоже в нашем отряде были. В общем, первой ко мне подошла девушка с мальчишкой на руках. У парня были сломаны обе ноги, перелом серьезный, хотя пытались вправить ему кости. Да только ходить он не мог, повреждения слишком сильные. «Помоги!» Девушка улыбнулась и протянула мне мальчишку. «Братик мой, отец придёт, заплатит!» «Не надо платить!» — усмехнулся я. «У него ерундовая травма!» «Правда?» Девушка широко раскрыла черные глаза. А наш целитель говорил, что ходить больше не сможет. Кстати, женщины у гномов были красивые. Только большинство коренастые с добродушными милыми лицами. Молодые так вообще красотки. Мне разные дурни говорили, что у них усы и бороды растут. Соврали, нет ничего подобного. Простые женщины, только невысокие. После того, как я помог ребенку, ко мне повалила толпа. Все же работа у них тяжелая, так что ран хватало. Ожоги, вывихи и прочие болячки. Да тут и простой травник решит вопрос, но я в помощи не отказывал, все же за время нашего путешествия немного соскучился по своему основному ремеслу. Девушка оказалась права. Ее родители пришли и попытались вручить мне несколько серебряных монет. Будь у меня такое же печальное положение, как в самом начале пути, то взял бы. А так не стал забирать последнее. Не знаю почему. Может быть, жалко стало. А может, просто понимал, что эти люди не станут обивать порог моего дома. Можно к ним нормально отнестись, а не как я обычно поступаю. Мне приходится изображать из себя злостного целителя, которому на всех наплевать, только золото интересует. Впрочем, некоторым матерям с больными детьми на руках я продолжал помогать. Просил не афишировать о том, кто помог, но слухи все равно расходились, так что меня часто пытались подловить на улице, да и вообще держаться поближе ко мне. Хоть уборную в замке чистить, но иметь возможность находиться поблизости. Никакой мольбы о помощи, слез или прочего не было, хотя тут имелись больные, у которых состояние было не самое лучшее. Вперед тоже никто не лез, не толкался, хотя обступили меня плотно, несмотря на грозные взгляды охраны. В первую очередь совали детей, потом постарше и так дошло до стариков. Благо, что больных хоть и хватало, но не все страдали, были и абсолютно здоровы. Мне хоть и пытались дать деньги, но я ничего не взял, вообще ни у кого. Утром мне приготовили шикарный завтрак. Видно, все свои запасы выгребли, дабы угодить такому необычному гостю. «Они этого не забудут!» Задумчиво глядя на провожающую на столпу, сообщил мне Гармат. «Гномы добро всегда помнят, как и зло. Вы тут о себе оставили добрую память». «Ну и хорошо», — улыбнулся я. «А вось когда-нибудь еще раз у вас побываю. Будет что вспомнить». Наше путешествие продолжалось еще три недели. Все чаще и чаще попадались поселения гномов, многие с любопытством смотрели на наш отряд. Как мне сообщил Гармат, это мы еще идем не по самой оживленной дороге. Есть и более многолюдные, да и города больше, чем мы видели. Впрочем, попадались нам и такие, которые можно было считать крупными. Причем с каждым разом они были все красивее и красивее. Столица Гномьего Королевства затмила все ранее видимые мною города.